Глава вторая. Плиты прямо под нами еще раз дрогнули, разошлись, и мы с криками ухнули в пустоту. Несколько мгновений полета в кромешной мгле, а потом произошло совсем немягкое приземление. Меня в последнее мгновение успел подхватить Гастен и смягчил удар об пол. приложилось я, конечно, основательно, но подозреваю, что если бы не телохранитель, послуживший мне матрасом, Синяками бы не отделалась. Сто процентов переломала бы руки или ноги. Еще минута ушла на то, чтобы выяснить, кто в итоге провалился вместе с нами. Руби рыкнула. Грегориан выругался. Подали голоса все трое эльфов. А вот Лолин не отзывался. лалин позвала я. «Ержи, он рядом со мной!» — откликнулся вместо своего телохранителя Грегориан. Он меня поймал и не дал разбиться, но, похоже, неудачно для себя. Послышались звуки какой-то возни, сопения, и снова заговорил мой брат. Дышит, но без сознания. — андрей Арман! Балбесы великовозрастные, мало вас родители в детстве пороли. Вы хоть понимаете, во что мы вляпались из-за вашей тупости? Рявкнула я и с помощью Гастена встала на ноги. — Ты слова-то выбирай, — недовольно огрызнулся Андре. «Выберу. Обязательно выберу. А еще уши тебе оборву. Меч ему понадобился. Могилу решил ограбить. И это наследник князя». Он грозно засопил, но я не обратила на это внимания. «Посвятите кто-нибудь, и надо помочь Лалину. Арман, ты же лечить умеешь?» «Ну, немного. Я ведь еще не учился», — расстроенно отозвался младший эльф. Над нашими головами вспыхнул небольшой огненный шарик, позволив оглядеться. Находились мы в пещере, расположенной ниже по уровню. Разумеется, никаких светильников здесь не полагалось, поэтому осмотр пострадавшего производился при мерцающем свете огненного шарика. Оказалось, что при падении бедняга умудрился приложиться затылком о камень, в результате чего потерял сознание. К счастью, голова оказалась цела, так что Арману не понадобилось много времени и сил, на то, чтобы привести парня в себе. «Куда пойдем?» — мрачно просила я. Ответом мне было многозначительное молчание, которое нарушало только общее недовольное сопение. Все уставились на меня. «Ну что? Что вы на меня так смотрите?» Я уперла руки в бок и обвела их суровым взглядом. «Иржина!» — осторожно начал Андре. Полагаю, именно тебе предстоит вывести нас отсюда. Ты ведь чувствуешь? Мы не надеялись, что сможем попасть... — Ну? — Куда попасть? — уточнила я у замолчавшего эльфа. — В усыпальницу? Ушастая троица снова обменялась взглядами, а ответа я не получила. — Выкладывайте. С места не сдвинусь, пока не признаетесь во всем. «И в чем же мы должны признаться?» — хмуро уточнил крайне недовольный Андре. «Похоже, он привык командовать в своей троице, да и в академии наверняка был лидером. Благоположение, способности и характер позволяли. Но, увы-увы, мне не было дела ни до его положения, ни до смазливой внешности, ни до лидерских качеств, И повидала я таких вот самоуверенных наглых юнцов, полагающих, что весь мир обязан пасть к их ногам, во множестве еще дома, в Светлой Империи. В открытую конфронтацию я с ними никогда не вступала, но и прогибаться под них не собиралась. Не делала этого в прошлом, не стану и в будущем. Так что сейчас я молча пожала плечами, сделала рукой приглашающей к общению жест и присела на один из крупных камней, в изобилии разбросанных на полу. Все равно брюки уже испачкались, а так хоть ноги отдохнут. Неизвестно, сколько времени нам понадобится на то, чтобы выбраться из этого подземелья. «Леди, позвольте», — проявил заботу Гастен и стащил с себя ветровку. Сложил ее, и как только я приподнялась, подложил мне вместо подстилки. Поблагодарила его, демонстративно игнорируя все более мрачнеющую троицу эльфов. Грег усмехнулся, потоптался и тоже присел на соседний камень. В пещере повисла тишина. Лолин пытался окончательно прийти в себя, Гастен обследовал помещение. Я почувствовала за ушком Руби, братишка глазил по сторонам. — Иржина, я не понимаю, чего ты пытаешься добиться. Не выдержал, наконец, Андре. — Ничего. Это же не мы с Грегорином втянули вас в авантюру. Сижу вот теперь, жду, когда вы меня спасать начнете. — Мы? — опешил эльф. — Ну, не я же, — ответил абсолютно спокойно. — Я девушка, хрупкая, неопытная, нервная. Могу, кстати, истерику вам устроить, если пожелаете. Хотите? Парень отрицательно помотал головой. Я почему-то так и думала. Ну, а вы у нас — крутые и сильные расхитители гробниц. Даром, что княжеских кровей. Вскрыли каким-то образом защиту на входе в подземелье. Знали, что искать в самой усыпальнице, значит, и в курсе того, какими последствия будут. Хотя вам вполне удачно удалось изобразить неведение, мол, вы не знали, куда попали. Я даже поверила сначала. И что же тебя заставило изменить свое мнение? Да так, всего лишь стало кое-что понятно. Вы отлично знали, что там находится». Насчет ловушек на пути, скорее всего, были не в курсе, а вот о конечной точке маршрута. Так что давайте, выводите нас отсюда». «Но...» — помялся старший княжич. «Раз у тебя такие способности, ты ведь сможешь это сделать лучше». Не, даже и не подумаю». Я вытянула вперед руку и начала демонстративно рассматривать ногти. «С какой стати я должна помогать грабителям?» «Ты слова-то выбирай. Мы не грабители. Ты хоть понимаешь, что это за меч? Да это же...» «А, девчонка, что с тебя взять? Что толку, что он лежал в гробу? Ведь так он сможет служить дальше, побеждать врагов. Это ведь настоящее сокровище!» «Ладно, не грабители. Вернемся к первому определению, которое не вызвало у вас протеста. Вы расхитители гробниц?» А я, девушка, приличная, законопослушная, и помогать жуликам, ой, расхитителям, не собираюсь. Тогда и мы тебя спасать не станем, слишком много знаешь и говоришь, — оскалился парень. — Андре! — тут же возмутился его младший брат, а Эрик пихнул друга локтем и повертел пальцем у виска. — Ай, не надо, раз не хотите, — миролюбиво ответила ему. — Вы сами по себе, мы сами. Выберемся с помощью богов, не пропадем. Нашей вины в произошедшем нет, карать нас ни у богов, ни у душ ушедших за грань героев причин не имеется. Ни грек ни Лалин, не вернувшийся Гастену в нашу перепалку не вмешивались, но слушали внимательно. Собственно, на этом я замолчала. Читать нотации? Увольте, я не нянька этим ушастым типом. Пауза затягивалась. Первым ее нарушил Он встал и подошел к нам с Грегом, быстро показал что-то жестами Гастену, после чего обратился ко мне. «Леди, полагаю, нам не стоит здесь задерживаться. У нас с собой нет запасов еды и воды, поэтому чем быстрее мы попытаемся найти выход, тем лучше». «Согласна, Лалин». Я встала и, подняв с камни куртку, протянула ее охраннику. «Идем». Грегориону и Гастену не нужно было ничего дополнительно говорить, они подошли к нам и встали рядом. Оставался вопрос, куда идти. — Вы что, действительно собираетесь уйти? — растерялся Арман. Его старший брат мрачно сверлил нас взглядом, не выпуская из рук уворованный меч. — Да, — пожал я плечами. — Не вижу смысла сидеть в пещере. Куда-нибудь да выберемся. Вы вытаскивать нас все равно не планируете. Просто использовали в своих целях, не подумав о последствиях. Так что будем сами искать дорогу на волю. — Я с вами. Арман поджал губы и решительно шагнул к нам. — По нашей вине вы сюда попали, хоть и не думал я, что такое может случиться. помощь от меня, конечно, никакой, но если вдруг что, я смогу вылечить. — Арман! — возмущенно воскликнул старший княжич. — Никуда ты без меня не пойдешь. — Андре, хватит! Неожиданно жестко ответил парнишка. «Я всегда и во всем тебя поддерживал. Но сейчас ты перегнул палку и должен сам это понимать. Ты клялся нам с Эриком, что все изучил, и никаких проблем нет и не будет. Всего-то вскрыть защиту на входе. И я тебе помогал. А что в итоге?» «Хорошо», — скрипнул зубами старший княжич. «Идемте». Он решительно направился в глубину пещеры, не оглядываясь не обращая внимания, идет ли кто-нибудь за ним следом. А никто и не шел. Ну, я и Грег, это понятно. Наши телохранители тоже ясно. Удивили Арман, который продолжал стоять рядом со мной и, насупившись, следил взглядом за братом. И Эрик, который тоже не сделал ни шагу за своим другом. Но заметив что идет в гордом одиночестве андрей остановился и оглянулся я не понял эрик арман андрея прости но ты сейчас не прав тихоно внятно произнес эрик что опешил от такой строптивости его друг или мы идем все вместе или не идем вообще спокойно ответил ему сын советника князя эльфов незабываемые с тобой боевики наша задача и святая обязанность защищать тех кто рядом и убивать нежить и мы все сейчас должны действовать как команда иначе пропадем у каждого из нас свои способности и действовать нужно сообща обговорив у кого какая роль я подняла брови слушая его слова молодец парень Умыл своего взорвавшегося друга, при этом все понял и четко расписал. Нет, реально молодец. «То есть ты предлагаешь, чтобы командование на себя взяла Иржина, только на том основании, что она чувствует ловушки?» — возмутился Андре. «Девчонки, командование!» «Да вы спятили!» «Ну ладно Арману, давно на нее слюни пускает но ты, Эрик!» «О, боги!» ведь поначалу производил хорошее впечатление. Да что с ним такое? Его словно подменили. Слова отрывистые, злые, и даже при свете огненного шарика было видно, как непримиримо горели его глаза, а пальцы вцепились в меч так, что костяшки побелели. — Андре! — снова вмешался Арман. — Да что ты несешь, хватит! А я смотрела на старшего сына князя эльфов, на его судорожно сжатые пальцы и... «Эрик, можно тебя на пару минут?» «Пошушукаемся. Я тебе на ушко кое-что скажу». Если он и удивился, то виду не подал, подошел и внимательно посмотрел на меня. «Эрик», — шепнула я на грани слышимости, как только он наклонился и подставил ухо. «Скажи». Я правильно понимаю, что Андрей ведёт себя странно. Дождалась лёгкого безмолвного кивка и продолжила. «Надо забрать у него меч». «Не отдаст», — качнул головой парень. Он им бредил последние полгода. «Эрик, я не уверена, но это из-за меча. Надо забрать его и обернуть в какую-то плотную ткань. К нему нельзя прикасаться». Сын советника подался назад и пристально уставился мне в глаза. Я молча кивнула, подтверждая, что не шучу. «Это будет сложно», — наконец шепнул эльф и повернул голову к Андре. «Что будет сложно?» — тут же переспросил старший княжич. «Да так», — неопределенно ответил ему друг. «Андре, ты отдохни пока. Сейчас подумаем, как будем действовать дальше и куда пойдем». Опущу ту часть разговора, когда Эрик и я уговаривали Андре дать нам посмотреть меч. Это было... сложно. Княжича огрызался ругался, чуть ли не с кулаками лез и ни в какую не желал выпускать из рук этот демонов меч. С огромным трудом Эрику удалось убедить своего друга, что они вдвоем должны иметь руки свободными, а то, мало ли, вдруг тут что-то. А как тогда сражаться магии если руки заняты? поэтому может под зубовный скрежет и под полными ненависти взглядами мы наблюдали за тем как андре бережно обернул украденный меч в куртку позаимствованную у гастена а дальше снова под аккомпанемент эльфийских ругательств андре который вообще пошел в разнос прицепил оружие на спину грегу и то только после того как мой братишка дал клятву что не собирается присваивать меч и передавать императору тоже не будет. Да даже в руки брать его не станет, ни в коем случае, ни-ни. Мне наглый и вредный тоже не даст, и вернет обязательно, если не самому Андретту, Арману или Эрику. Судя по встревоженным переглядываниям вышеназванных, такое поведение не было свойственно старшему княжичу, и я все больше убеждалась, что мое внезапно возникшее подозрение не так уж не обосновано. Кто его знает, это древнее оружие. Возможно, у него есть собственная душа. Или, может, оно зачаровано особым образом, и обладать им мог только истинный, ныне мертвый владелец. После того, как Грег демонстративно сложил руки на груди, показывая, что не собирается прикасаться к ценному грузу, мы наконец-то выдвинулись из пещеры в единственный имеющийся здесь выход. На этот раз вытянулись в немного иной последовательности. Первой бежала Руби. Затем шли Гастен, Эрик и между ними я. Благо, ширина коридора позволяла. Затем следовали Арман, Грегориан и Лалин. Замыкал колонну Андре, который не сводил глаз с Грега. Никто не говорил и не задавал никаких вопросов. Но все послушно повторяли траекторию моего движения. Я снова безотчетно сворачивала с прямой дороги, и ощущала это лишь тогда, когда внезапно натыкалась на Гастена или Эрика. Правда, они тут же послушно делали шаг в сторону, позволяя мне отодвинуться к нужной стене. И вдруг перед нами замерцал... замерцала Нет, все же именно замерцал здоровенный мужик в кольчуге, шлеме, со щитом на спине и мечом в руке. Руби резко затормозила и оскалилась, не делая, впрочем, попыток атаковать. И... Ой, это я запищала? А почему так тоненько? Почему не громогласная и бодрящая а а И мы стояли, смотрели на мужика. Эльфа, кстати. А он тоже стоял и тоже смотрел. И лениво так мечом помахивал. Призрачным. Кто-то громко сглотнул. Кажется, снова я. И мы молчали. И мужик молчал. Страшно так и непонятно, чего от него ждать. А еще почему-то ноги не слушались. Нет, я честно сделала попытку сбежать. Прямо быстро-быстро. Ну и всех этих привидений, духов. Пусть некроманты с ними общаются. С меня же хватит моих зомби. Не хочу больше. Только вот никуда я не убежала, даже с места не сдвинулась. А этот в шлеме и с мечом осматривал нас всех по очереди, и так холодно было под его взглядом. бр -р -р. И мурашки по спине шагали с вверх-вниз, вверх-вниз. Эльф рассмотрел всех нас. Надолго задержал взгляд на Грегорионе. Да, я проверила, повернула голову и взглянула, на кого же он так внимательно смотрит. И даже при свете мерцающего огненного шарика Увидела, как побледнел братишка и сделал движение, словно хотел скинуть с себя завернутый в куртку меч, не двигаясь, впрочем, с места. И что странно, Руби тоже оставалась настороженной, но атаковать не пыталась. Призрак продолжал хранить молчание и, закончив с разглядыванием Грэга, перевел взор на Андре. Улыбнулся? Да так, что у меня чуть колени от страха не подогнулись после чего вытянул вперед левую руку и покрутил кистью, словно наматывая на нее невидимую нить. Потом резко дернул на себя, и к нашему ужасу Андре стремительно потащила вперед, раскидывая нас в стороны. Когда я снова посмотрела в их сторону, Андре стоял на коленях перед призраком, запрокинув голову вверх. А тот внимательно рассматривал его лицо, продолжая при этом сжимать левую руку в кулаке, будто держал княжича теми невидимыми нитями. И опять страшно-страшно, и ощущение, словно в подземелье, стало холоднее. Да, точно, даже пар изо рта облачком вырвался. А призрачный воин наклонился над колено преклоненным Андре, смотрелся в его глаза и выдохнул. — Недостоин. И выпустил из руки то, чем держал парня. Андре тут же обмяк и с ошалелым видом помотал головой. А призрак перевел тяжелый взгляд на грега вновь покрутил рукой, наматывая уже его на невидимый поводок, после чего посмотрел на меня. — И... ой, это снова я? Вновь жест призрака, рывок и мы с грегом вдвоем чуть ли не взлетели с места чтобы грохнуться на землю у ног этого сволочного духа а поаккуратнее нельзя я вообще то девушка а еще воин называется возмутилась я осознала что и кому сказала и вновь перешла на комариный писк и за спиной раздалось низкое глухое рычание руби но на помощь она почему то не спешила эль уже не обратил никакого внимания на мои возмущения и песклявое подвывание, так как был поглощен разглядыванием Грега. Я посмотрела на призрака, на бледного брата, опустила взгляд вниз и отропила уставилась на свою руку. Нет, с рукой все было в порядке. Только сидела-то я у ног полупрозрачного типа и упиралась руками в пол. И все бы ничего. Но одна моя рука прошла сквозь ногу воинственного привидения. Он же это привидение <смех> сменила я песню, продолжая таращиться на свою руку, которая находилась в ноге воина. А страшно было так, что волосы на голове шевелились. Вроде и не трусиха я, но то ли это эльф применил какое-то заклинание, Уж не знаю, умеют ли это привидения. То ли сама обстановка располагала. В общем, завывала я тихонечко в низкой тональности, а рука моя тем временем сама, честное слово, сама, приподнялась, выбралась из полупрозрачной ноги, после чего указательным пальчиком потыкала эту самую ногу в коленку. Палец погрузился в нее, вынырнул, Снова погрузился в коленную чашечку и снова вынырнул. Примерно через полминуты я почувствовала на себе весьма тяжелый взгляд. Подняла голову вверх, увидела крайне заинтересованное лицо воина, посмотрела на свой палец, погруженный в его колено. Ну, выдернула быстренько свою конечность из призрачной ноги, спрятала ее за спину и зажмурилась. На всякий случай. М да Что уж подумал давно умерший эльф о моих умственных способностях, могу только догадываться, так как ничего относительно моей диверсии он не сказал. Но как только заговорил, я сразу же распахнула глаза. — Ты, потомок хранителей, сбережешь и принесешь на место мой меч. Руками к нему не прикасайся. За могильным голосом приказал он Грегориену, после чего шевельнул пальцами, выпуская нити, державшие братца. Грег сразу же осел на пол и с точно таким же ошалелым видом, как ранее Андре, помотал головой. «Ты...» Тяжелый взгляд переместился на меня. «Поможешь хранителю и приведешь его ко мне «Кык!» Вообще-то я хотела возмутиться, но мой голос по дороге потерялся. — Да, — поинтересовался дух. Э — -э -э, никогда не страдала косноязычием, но сейчас накатила. — Возможно, получишь награду, — продолжил говорить призрак, не дождавшись от меня связной речи. — За уважение, я все слышал, и за смелость. Мне показалось, или же последнее слово прозвучало со смешком, «А, -а, -а, -а, -а, а протянула я, снова уперлась руками в пол и села поудобнее, глядя ему в глаза снизу вверх. «Очень неудобно, — скажу я вам. Сидишь у ног и, как мышка, заглядываешь этой дылди в глаза. Чуть шея не переломилась». Выражение глаз воина между тем снова изменилось и стало заинтересованным и веселым. «Что смешного-то? Я не поняла». Проследила за его взглядом и поспешно отдёрнула руку, которая снова оказалась в его ноге. «Ужас!» «Жду вас в ближайшее время, если выживете», — добавил эльф на прощание и растворился в воздухе. Впрочем, через секунду снова появился. Посмотрел на ушастиков, укоризненно покачал головой и произнёс. «Свидимся за гранью, поговорим», — после чего оставил нас. И сразу же исчез холод, а наши спутники словно ожили и задвигались. Руби сорвалась с места и, подбежав, начала облизывать мне руки и лицо. Арман и Эрик бросились к Андре, а наши телохранители к нам с братом. Помогли встать, встревоженно вглядываясь в лица, отряхнули, встряхнули и убедились, что мы в порядке.